Страница 665. Выбранные места из переписки с друзьями. Признаки идейного кризиса обнаруживаются у Гоголя уже после напечатания первого тома мертвых душ». По наблюдениям Чернышевского, новое настроение или, как он пишет, Болезненное направление Гоголь обнаружил последние 10 лет своей жизни, то есть в 1843 по 1852 год. Четвертый том, страница 627. Печальным итогом нового направления общественно-политических взглядов Гоголя явилось опубликованная им в 1846 году книга «Выбранные места из переписки с друзьями». Художник великий попытался публицистической форме развернуть перед современниками свою общественно-моральную программу. Реакционность этой программы обнаружилась с полной очевидностью. Автор книги выступил с защитой крепостного права и монархии. В статье «Русский помещик» Гоголь утверждал, что власть помещика над крестьянами освящена традицией и имеет религиозную санкцию. Считая, возможно, восстановление прежних уз, связывающих помещика с крестьянами, Гоголь подробно излагает обязанности обеих сторон. Соблюдение этих обязанностей приведет к общему благополучию. Это была одна из утопических идей Гоголя, рекомендовавшего самому помещику Взять в руки топор или косу и в общей работе быть передовым. Это страница 666. В статье, занимающему важное место, google рассматривал российскую систему управления, видит в ней проявление законодательной мудрости. Он находит что дворянское сословие в своем истинно-русском гидре прекрасно. Гоголь озабочен установлением нормальных отношений между верховной властью и дворянством, в котором возник некоторый дух недоверия к правительству. Дворянство... Предстоит служить истинно благородную высокую службу царю на различных должностях в государстве. Сближаясь со слонофилами, Гоголь видит залог благополучия страны в древнем патриархальном бытии, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России в преимуществах нашего крестьянского быта, в истинно русских отношениях помещика к крестьянам. Но в отличие от правоверных славянофилов, Гоголь не отрицает исторического значения петровских преобразований. Страшаясь общественных потрясений, Гоголь пытается проповедовать нравственное совершенствование людей и прежде всего господствующих сословий, как наиболее действенное средство устранения общественных пороков. Религиозно-моралистические настроения и ранее не нечуждые Гоголю, например, в портрете, принимают теперь болезненно гипертрофированную форму писатель сатири готов отказаться от всего ранее им созданного, не находя в художественных произведениях нравственной пользы, и он возлагает на себя миссию моралиста, обязанного позаботиться о духовном благе соотечественников. К тому же, к переводу мучительных поисков положительной программы относится оставшаяся в рукописи статья Гоголя о сословиях и государстве, содержащая дополнительные данные для осуждения о его общественно-политических взглядах, исходя из мысли, что образ правления определяется духом народа Природными условиями истории Гоголь стремится оправдать монархический строй России. Однако он допускает государству государство совещательные органы, помогающие монарху принимать те или иные постановления и исполнять их. Важнейшая роль принадлежит здесь дворянству. Но и сословия граждан может избирать из своего состава чиновников, а крестьяне, состоя под управлением помещика, праве совещаться о выполнении повинностей и переговариваться с помещиком целым миром о том, что имеет право законно требовать помещик и за что Он должен заплатить крестьянину, нанимая его как вольного человека. Блюстителем счастья всех до единого в государстве должен быть монарх. Вот так пытается Гоголь конкретизировать свой реакционно-утопический общественный идеал страница Причины перехода Гоголя на реакционные позиции отчасти были объяв... объяснены революционными демократами. Известную роль здесь сыграла отдаление Гоголя от России после его отъезда за границу, мешавшей ему разобраться во всей сложности явлений русской жизни 40-х годов. К этому присоединилось влияние консервативных кругов, с представителями которых Гоголь сближается и за рубежом, и во время своих приездов в Россию. Жуковский, Языков, Оксакова, Плетнов. И другие. Но основной причиной, вызвавшей кризис мировоззрения Гоголя, были общественно-исторические условия 40-х годов. Процесс разложения феодальной крепостнической системы в России становится еще более интенсивным и еще более заметным. Развитие капитализма обнаруживает признаки промышленного переворота. Растёт количество крестьянских волнений. В литературе, в журналистике обостряются идейные геяния и противоречия. Живя за рубежом, Гоголь становится свидетелем нарастания революционного движения в Европе. Чатизм в Англии, восстание селестских качей в Германии, напряжённость перед 1948 годом, обстановка во Франции. Страхи и ужасы России – так называется одна его из статей выбранных в выбранных местах. Статья заставляет Google строить программу, способную, по его мнению, предохранить Россию от революционных потрясений. Книга Гоголя, как когда-то мертвые души, вызвала большой шум в России, но оценки ее прогрессивных и реакционных лагерей поменялись местами. Те, кто нападали на Гоголя за мертвые души, стали теперь его восторженно хвалить. Шеверёв увидел в выбранных местах переход Гоголя к какой-то высшей точке. Булгарин радовался, что Гоголь оставил грязную дорогу натуральной школы и начал, наконец, новую жизнь. У людей... Ценивший когда-то Гоголя как писателя-реалиста, его новая книга вызвала глубокое огорчение – негодование. Белинский опубликовал в современнике в 1947 году статью, в которой оценил выбранные места как падение писателя и сумел при необходимой осторожности Показать несостоятельность Очень многих суждений Гоголя. Страница 668. Письмо Белинского Гоголю. С полной откровенностью свое отношение к выбранным местам Из переписки с друзьями Белинский высказал, в своём знаменитом письме Гоголю 15 июля настоящего стиля, 1847 год, из Зальцбрунна. Письмо было полно гражданского негодования, оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства, как писал сам Белинский. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник абскорутизма и мраковесия, понегирист татарских нравов, вы что делаете? Да взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной!» – взывал Белинский к писателю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 противопоставляя ей первоочередные требования прогрессивного развития русской жизни и прежде всего уничтожение крепостного права. Письмо Белинского отразило, по словам Ленина, настроение крепостных крестьян. Белинский показал, что Гоголь в своей положительной программе вступил в выразительное противоречие со своим собственным критическим отношением глубоко укоренившимся пороком русской общественно-политической жизни и тем более с объективным смыслом своих художественных произведений. Беспристрастный, Беспощадный анализ книги Гоголя дал право критику-демократу утверждать, что писатель изменил прогрессивному идейному направлению передовому художественному методу, для утверждения которых он ранее так много сделал. Под первым впечатлением от письма Гоголь начал было довольно резкий ответ Белинскому, но разорвал написанное и после серьезных размышлений написал письмо в ином духе 10 августа 1847 года. Гоголь признал, что в словах Белинского есть часть прав что в борьбе старого и нового наступающий век разумного сознания требует найти разумную середину вещей без односторонности, без излишества. Гоголь сознается, что он перешел в излишество, что он упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало было сообразить, что он слишком усредоточился в себе, что ему нужно узнавать многое из того, что знает Белинский. В письмах друзьям, гоголь еще более откровенно осуждал сам себя еще до получения письма белинского он признается жуковскому я размахнулся в моей книге таким хлестаковым что не имею духа заглянуть в неё письмо 6 марта 47 года да. «Книга моя нанесла мне поражение», – подводит писатель печальный итог в письме Коксакова С.Т. 28 августа 1947 года, страница 669. Мужественное признание собственных ошибок создавало возможность отказа от них. В дальнейшей работе Гоголя легко заметить следы пересмотра взглядов в высказанных, выбранных местах из переписки с друзьями. В том же 1947 году он пишет авторскую исповедь. Так было названо издание Телеми, посмертно напечатанное произведение Гоголя. В этом произведении анализирует он пройденный путь себя как писателя и мыслителя. Гоголь пытается оправдать свое выступление в качестве публициста, но он признает необходимость более глубокого изучения России, находящейся, как и весь мир, В дороге, а не у пристань. Считает целесообразным некоторые перемены преобразования, говорит о задачах просвещения народа и тех, кто имеет ближайшее столкновение с народом, от которых часто терпит народ. Особенно большое значение имеет. Признание Гоголя, что источником художественного творчества для него всегда была и остается действительность, жизнь. Имея в виду Белинского, он вспоминает замечательные критики, то есть критические статьи, которые навсегда останутся памятниками любви. К искусству, которое возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Если в разгар пережитого кризиса Гоголь попытался даже ревизоры столковать как морально аллегорию, изображающую внутреннюю борьбу человека с нравственным пороками, то теперь гоголь восстанавливает обличительно реалистическое значение комедии дополнение к развязке ревизора и сама пьеса сорок седьмого года развязка ревизора этому несомненно способствовала горячая отповеданная гоголю щепкиным не пожелавшим играть в развязке «Ревизора». Прав был Чернышевский, признавший, что заблуждение Гоголя могло быть не небезвыходным. Размышления писателя, его знакомство с людьми другого настроения, исторические события могли бы на Гоголя подействовать так, как подействовали на Иванова знаменитого художника, сумевшего преодолеть подобное настроение, том 5 страница 340. Второй том Мертвых душ. В этом состоянии глубокого, длительного кризиса Гоголь работает над вторым томом Мертвых душ. Десять лет отдал писатель этому труду, который доставил ему немало творческих огорчений. В письмах Гоголя то и дело встречаются жалобы, что работа идет туго, не удовлетворяет автора. Недовольный ранней редакцией второго тома, он сжег его в 1845 году. То, что было написано Гоголем после этого, было уничтожено незадолго до смерти, в ночь 23 на 24 февраля 1852 года. Случайно. Уцелевшая глава второго тома «Мёртвых душ» относится к одной из ранних редакций и очень далеки от того, что представляла собой книга в ее окончательном виде. Страница 670. Второй том «Мёртвых душ» был закончен Гоголем в 1851 году. В этом виде автор читал его своим знакомым и предполагал печатать. Что же можно сказать об этой недошедшей до нас окончательной редакции второго тома? В какой мере то, что печатается под этим названием, помогает понять замысел Гоголя. В 1848 году Гоголь писал Жуковскому «Уже давно занимала меня мысль большого сочинения, в котором бы предстало все, что не есть хорошего, дурного в русском человеке, и обнаружилось бы перед нами видней свойства» нашей русской природы, развивает мысль. Гоголь утверждает, что искусство должно выставить на вид не только всё дурное и дурные все наши народные качества и свойства, но также и все, и все, Доблестные народные наши качества и свойства. Народное, Не выключая даже и тех, которые, не имея простора, свободно развиться, не всеми замечены и оценены. В замысле. Писателя показать не только отрицательное, но и положительное явление жизни и показать их в живых образах не было ничего порочного. Дело было только за тем, чтобы верно отыскать в жизни положительное явление и реалистически типизировать их. На этом пути Гоголя и постигла. Неудач. Во втором томе мертвых душ» многие персонажи являются не героями добродетелей, а, по выражению Гоголя, героями недостатков. К их числу принадлежит барин старого покроя Пётр Петрович Петух, отличающийся болезненной страстью к объединению, но не лишённой и положительной к черт гостеприимства, любосольства, добродушия и широты натуры, любви к народной песне и русской природе. В образе помещика кашкарева Гоголь рисует столь же ненормальное увлечение бюрократической системой управления хозяйством, хотя самое стремление организовать – Сельское хозяйство заслуживает одобрения. Хлобуев, отнесенный Чернышевским к числу превосходных характеров, созданных Гоголем, окончил университет, пытался честно служить, но не умея. Правильно вести хозяйство доводит крестьян до нищеты, Разоряется и продает имение. К той же категории относятся Петрищев и Платонов. Так. Страница 671. Но Гоголь считал своей обязанностью вывести в поэме и вполне положительных героев Тех, которые могли были указать путь к прекрасному. В сохранившейся глава Второго Тома фигурирует несколько таких героев: помещик Констажогла, откупщик Муразов, неназванный по фамилии генерал-губернатор, чудный воспитатель Александр Петрович это не названный по фамилии генерал-губернатор, и чудная русская девица Улинка Бедрищева. Кастажонкла – это помещик, добивающийся хороших результатов и для себя, и для своих крестьян в условиях крепостного права и натурального по существу хозяйства. Рисуя состояние помещища деревни, Гугль создает картину, контрастную по отношению к аналогичным описаниям в первом том. Избы все крепкие улицы Торны стояла ли, где телега, телега была крепкая и набешенькая. Можно было бы подумать, что Чичиков опять попал к Собакевичу. Но эта исправность крестьянского хозяйства носит у Констанжогла иной характер. Она отвечает интересам не только помещика, но и крестьян. Мужики Костанжобла грибут, как поется в песне, серебро лопатой. Достигается это рациональным, с точки зрения Гоголя, видением помещичьего хозяйства. Костанжобла прекрасный землевед и сам работает как вол. Гоголь не жалеет слов, чтобы восхвалить любовь идеального помещика к труду. Идеолог сельского хозяйства Кастанжогла допускает промышленное производство только для изготовления того, что нужно здесь под рукой человеку на месте. Кастанжоглы Это неудачная попытка персонифицировать идею статьи «Русский помещик». Несвойственный Гоголю антиреалистический в данном случае метод творчества и ложность самой идеи были причиной творческой неудачи писателя. Столь же надуманными... Нежизненными оказались и два других идеальных образа второго тома мертвых душ» – Муразов и генерал-губернатор. Ворочающий миллионами откупщик Муразов изображается человеком, который достиг богатства честным трудом, неутомимой энергией, который остался добрым христианином носителем высокой морали, способным благотворно воздействовать и на других людей. Образ добродетельного капиталиста остался у Гоголя бесплодной тенью, лишенной всякой жизненной убедительности. Персонификацией идеи государственной мудрости является и добродетельный генерал-губернатор, произносящий суровый приговор глубоко укоренившейся неправды и призывающий чиновников вспомнить свой служебный долг, нравственно переродиться и этим путем победить общественное зло. Страница 672. Свое представление об идеальном воспитателе юношества Гоголь воплотил в образе Александра Петровича, одаренного чутьем слышать природу человека и главной наукой считавшего ту, которая способна образовать из человека гражданина земли своей. Идея воспитания человека и гражданина Гоголь придает большое значение. В Улинке бедрищевый Гоголь попытался нарисовать идеал русской женщины, которая наделена не только обаятельной внешностью, благородством поведения, но и непримиримостью к бесчестным поступкам. Наиболее интересной и новой для Гоголя фигурой второго тома мертвых душ» является молодой помещик Тень-Тенпников. Два обстоятельства оказали воздействие на формирование его личности. Он воспитывался в замечательного педагога Александра Петровича сумевшего внушить своему воспитаннику высокое представление о человеке-гражданине земли своей. Позднее Тентенков испытал на себе влияние одного из всех кружков молодежи, которые были типичны для последекаприсского периода. С большим лиризмом, заставляющим вспоминать петербургские повести говорит Гоголь о наслаждениях, которые живут в Петербурге, несмотря на суровую сумрачность его наружность. Какие же это наслаждения? Пусть на улице трещит 30-градусный мороз, И взвизгивает ведьма вьюга, Где-нибудь в четвертом этаже Приветливо светит окошко. В уютной комнатке При скромных стереориновых свечках Под шумок самовара ведется согревающий И в сердце и душу разговор Читается светлая страница Вдохновенного русского поэта, Какими... Наградил Бог свою Россию и так возвышенно пылко трепещит молодое сердце юноши, как не водится и под полуденным небом. Хм. Здесь Тентенникову попалось два человека, которые были то, что называется огорченные люди. Дальнейшее изложение показывает, что Гоголь называет так оппозиционно и революционно настроенных современников. Их благородное негодование против общества укрепило в критическое отношение к общественным порокам, и, разочаровавшись в государственной службе, он решил что его долг – заняться улучшением участи в ему 300 крестьянских душ. Но попытки благородного либерального помещика стать организатором труда своих крепостных потерпели крах. Гоголь здесь гораздо ближе к истине. Чем в крепостнической идиллии Костан Жокла. Близок он и к пониманию причин неудач. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. Однако Гоголь усматривает здесь Не столько социальное, сколько моральное противоречие. И мужик стал дурной, стороной, и барин дурной стороной. У Тентентникова опустились руки, и он забросил хозяйство. Не находит у себя он и закончить, и задуманное им большое сочинение о современных нуждах России. Все это дало автору право назвать своего героя коптителем неба байбаком, а добролюбому отнести Тентентникова к числу обломовцев. И с тем, и с другим нельзя не согласиться. Однако следует подчеркнуть своеобразие места Тентникова в этой галерее лишних людей. Кружок, с которым он имел связь в юности, был революционным, и по первоначальному замыслу юноша должен был подвергнуться аресту и ссылке. Гоголь, естественно, не сочувствует этим увлечениям своего героя, но знаменателен интерес писателя к представителям молодого поколения, мысль которых бьется над вопросом о дальнейших путях развития России. Характерно, что именно с образом Тинтинтникова связано лирическое отступление Гоголя о всемогущем слове вперед, которого жаждет повсюду, на всех ступнях стоящий, всех сословий, званий, промыслов русский человек. Ожидая этого слова от человека, знающего все силы и свойства и всю глубину нашей природы, Гоголь осуждает и позорную лень, и безумную деятельность незрелого юноши. Страница 673 с образом Тинтентникова были связаны прогрессивные идеи, оживление которых намечалось у Гоголя к концу сороковых годов. Свидетельство современников, знакомых с последней редакцией Мертвых душ», позволяет предположить, что образ Тинтенникова занимал здесь значительно большее место, вытесняя образ Костан Жокла. Отказался Гоголь от мысли возродить к добру своим во порочного героя, пережив временное моральное потрясение под влиянием велейных речей Муразова и страха наказания, Чичиков опять обращается к привычным для него способам обойти закон. Подлец остается под лицом, приобретатель приобретателем. В первом томе «Мёртвых душ» Гоголь, как мы видели, не дал ответа на вопрос о путях дальнейшего развития России. А во втором томе поэмы он попытался восполнить этот проблем, но его ответ оказался ошибочным. Историческое значение Гоголя. Правильный ответ на вопросы, поставленные великим писателем в его художественных произведениях, дали те представители передовой общественной мысли и освободительного движения, которые не менее напряженно, чем сам Гоголь, размышляли о путях развития России и не менее пламен, на чем он желали ей добра. Это были революционные демократы. От них не укрылись глубокие противоречия идейного и творческого развития куколя. Это страница 674. Особенно большое внимание этому вопросу уделял Чернышевский, возражавший против прямолинейного разграничения в Гоголе художника и мыслителя, но признавший, что писателю была неясна связь обличаемых им явлений с другими явлениями, с общею обстановкой нашей жизни. Четвертый том 636 страница. Вот в этом, по мнению Чернышевского, был основной недостаток мировоззрения Гоголя. Своей задачей критики-демократы считали разъяснение читателям объективного идейного смысла произведений Гоголя, их соответствие передовым запросам времени. Мы помним, что Белинский назвал автора-ревизора «Мертвых душ» одним Из великих вождей родной страны на пути сознания, развития и прогресса. Революционные демократы следующего поколения Чернышевский Добролюбов, считали возможным сближать Гоголя и Белинского как выразители общих тенденций исторического развития России. Добролюбов определяя общественные позиции Гоголя и Белинского в период 30-40-х годов, противопоставляет эти позиции официальной идеологии, утверждавшей, что в России все обстоит благополучно. Между тем, пишет Добролюбов, на деле далеко не все обстояло так благополучно, как можно было подумать, Судя по официальным рапортам, это хорошо знали и решились прямо сказать некоторые благородные энергические люди, желавшие, чтобы жизнь нашла свое отражение в печатном слове всеми своими сторонами, хорошим и худыми и всеми своими стремлениями, близкими и далёкими. Изобразителем, изобразителем этих сторон явился Гоголь, истолкователем этих стремлений – Белинский. Около них группировалось несколько десятков талантливых личностей, Все они дружно принялись за свое дело и явились перед обществом деятельно передовыми людьми, руководителями общественного развития. Четвертый том, 50-я страница. Но революционные демократы не ограничиваются выяснением объективного идейного смысла произведений Гоголя, они идут дальше, предлагая свои выводы, вытекающие из рассмотрения гоглевского творчества в свете исторических задач русской жизни. Осмысливая беспощадно правдивую картину крепостнической России, нарисованную художником-реалистом, Революционные демократы проводят мысль о необходимости коренного изменения всей общественно-политической системы в России. Они делают революционные выводы из произведений Гоголя. Тем самым они ставят его творчество на службу русскому освободительному движению. И надо сказать что революционные демократы имели достаточное основание отнести ревизоры и мёртвых душ, как и многие другие произведения Гоголя, к числу тех произведений великого русского писателя и целиком литературы, которые служили делу освобождения России от крепостничества и самодержавия. Страница 675. «Глубокий смысл имеет известное слово Ленина об идеях Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову, как и всякому порядочному человеку на Руси». Огромное идейно-художественное значение гоголевских образов дало возможность использовать их в дальнейшей борьбе против отрицательных явлений русской жизни. К образам, созданным Гоголем, неоднократно обращался в своих произведениях Ленин. Отмечая столетие со дня смерти великого художника слова «Правда» 4 марта 50... 1952 года писала, образы, созданные Гоголем, перешагнули то время, когда они были созданы. Огромная сила сатирического влечения, заключённая в творениях писателя, не потеряла своей действенности, актуальности и в наши дни. Широкая популярность творчества Гоголя за рубежом свидетельствует о том, что созданные им образы и открытые им средства и приёмы сатирического изображения общественных пороков имеют не только национальное значение. Еще Белинский заметил, что Чичиковых можно встретить вне России. Только в другом платье, во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а покупают живые души на свободных парламентских выборах, Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Шестой том, 360 страница. Чернышевский находил, что свои Манилы вычичичиковы есть повсюду. Третий том, 83 страница. Но мировое значение творчества Гоголя не сводится к возможности применить созданные им образы к явлениям, далеко выходящим за пределы Николаевской России или к влиянию русского сатирика на зарубежных писателей. Мировое значение гогольского творчества определяется новизной своеобразием того вклада, который был вынесён великим национальным художником слова в сокровищницу мирового искусства. Страница 676. Источники и пособия. Академическое издание сочинений и писем Гоголя вышло в 1937 году. Гоголь полное собрание сочинения, том 1, издание, издательство Академии наук. Имеется ряд монографий о Гоголе. Имеется ряд монографий о Гоголе. Храпченко, М.В., творчество Гоголь. издание 3, Москва, 1959 год. Степанов, Н.Л. Гоголь, Творческий путь здания, второй 59 год. Ермилов В. Гоголь, здания второй 53 год. Ермилов В. Гений Гоголя, Москва, 59 год. Поспелов Г.Н. Творчество Гоголя, 53 год. Машинский С. Гоголь, 52 -й, 1952, -й, Москва, 51 год. Гус. М. Гоголь и Николаевская Россия, 1957 год. Гуковский. Г. А. Реализм Гоголя. Москва. Ленинград, 1959 год. Отдельным произведениям Гоголя посвящены следующие работы. Фридлендер. лендер гм. Из истории раннего творчества Гоголя в книге «Гоголь. Статьи. Материалы. Ленинград. 1954 год. Об идилии Канцка и Амбрамович Г.Л. «Народная мысль. Вечерах на хуторе Близди Каньки». Н.В. Гоголя. Учебные записки, 1949 год, том 13, выпуск 1. Державина О.А. Мотивы народного творчества в украинских повестях и рассказах Гоголя. Ученые записки, 1954 год, том 34, выпуск 3. Докусов А.М. Повесть Гоголя В.И. Ленинград, 63-й год. Абрамович, старосветские помещики Гоголя, 56-й год, том 40-й, выпуск второй, Машинский, С. Историческая повесть Гоголя, Москва, 1940-й год. Дубовиков, А.Н. Вероическая повесть Тарас Больб. В сборнике «Гоголь в школе» под редакцией Голубкова, В.В. И Дубовикова, А.Н., 54-й год. Докусов, А.М., Тарас Бульба, Гоголя, там же. Мордовченко, Н., Гоголь в работе над портретом. Учебные записки ЛГУ, серия филологических наук, 39-й год, выпуск 4-й. Василий Гиппиус, проблематика и композиция ревизора. Сборники. Гоголь. Материалы и исследования под редакцией В. Гипуса. Издательство Академии наук. 63-й год. Рулин П. И. Женитьба. Там же. Алексеев М.П. Драма Гугля из Англосаксонской истории. Там же. Гипиус. Николай Васильевич Гоголь в книге «Классики русской драмы. Научно-популярные очерки» под редакцией Десницкого В.А. Москва, 40-й год. Горбулина Е.В. Е.Б. Литературно-критическая борьба вокруг драматургии Гоголя 30-40-х годов -го XIX века. Учебная записка в градского педагогического института, 1957 год, выпуск 1. Тамарченко, Д. Мертвые души» Гоголя, русская литература, журнал, 1959 год, номер 2. Докусов, А.М. «Народ», поэми Гоголя Мертвые души», том 1 учебная записка ленинградского педагогического института имени герцена 55 год том 107 Сольвертинский, Е. о композиции мертвых душ журнал вопросы литературы 59 год номер 3 смирнова Чикина, с поэма гоголя Мертвые душ литературный комментарий 64-й год. Смирнова, Чикина ЕС, второй том мертвых душ. В сборнике Гоголь в школе. 54-й год. До курсов мертвые души Гоголя в книге. Историка литературная сборник. Ленинград, 64 год. Машинский мертвые души Гоголя, 66-й год. «Ман Ю. Комедия. гоголя ревизор Москва. шестой год». Широко разрабатывались и отдельные вопросы жизни творчества Гоголя. «Нечкина. М. В. Гоголь. У. Ленина. В книге. Гоголь. Материалы исследования под редакцией «Гиппиус». Издательство Академии наук 1936 год. Иофанов Д. Гоголь. детские юношеские годы. Киев 51 год. Машинский Гоголь и дело о вольнодумстве. Москва 59 год. Еголин а. М. Гоголь и освободительное движение в России. В сборнике. Гоголь в школе Москва, 54-й год, Докусов А.М. М. Мертвые души Гоголя в книге. Историко-литературный сбор Калининград. 66-й год. Машинский. Мертвые души Гоголя, 66-й год. Ман, комедия Гоголя, ревизор. Широко разрабатывались и отдельные вопросы жизни и творчества Гоголя. Нечкина. Гоголь у Ленина. В книге «Гоголь. Материалы исследований» под редакцией ГИПЛУС. И. Офанов. Д. Гоголь. Детские юношеские годы. Киев. Машинский. Гоголь. И дело вольнодумстве. Еголин. Гоголь. И освободительное движение в России. Мордовченко. Н. И. Гоголь. В Петербургском университете. Неизданные письма Гоголя и документы о нем. Учебные записки ЛГУ номер 46, 46 серия филологических наук. 39 год. Айзеншток и я. Гоголь. Петербургский университет. Вестник ЛГУ, 52 год, номер 3. Черепнин. Исторические взгляды Гоголя Журнал «Вопросы истории» 64-й год, номер 1 Данилов, СС Гоголь и театр 36-й год Дурылин, СН Гоголь и театр В сборнике «Гоголь в школе» 54-й год Морозов, ТГ Развитие реализма в творчестве Гоголя Первая половина 30-х годов Там же Слонимский. «Мастерство Гоголя». Там же. Рождественский. Б.В. Об эстетических взглядах Гоголя». Учебные. Ученые записки МГПИ имени Потёмкина, 54-й год, том 34-й, выпуск 3-й. Еллионский. «С.Ф. Гоголь» и «Традиции русской литературы XVIII-начала XIX века». Там же. Благой Д.Д. Гоголь, наследник Пушкина. Сборники сборнике Николай Васильевич Гоголь, Москва, 54 год. Алексеев М. П. Мировое значение Гоголь. В сборнике Гоголь в школе, 54 год. Васильковский Г.П. К вопросу о мировом значении Гоголя. Учебные записки Неженского педагогического института 54 год, том 4. -й. Большая работа о стиле Гоголя вышла в начале нашего столетия. Мандельштам и о характере Гогольского стиля. Глава... Из истории русского литературного языка. 1902 год. Богатая материалом, эта книга устарела по своей методологии. Из новых работ можно назвать следующее. Виноградом ВВ. Язык Гоголя. В книге «Гоголь. Материалы и исследования под редакцией и плюс. 36-й год. Виноградов ВВ. О языке ранней прозы Гоголя. В книге, материалы исследования по истории русского литературного языка, том 2. -й. Москва. Издательство Академии наук 51-й год. Виноградов, язык Гоголя и его значение в истории русского языка. Там же, том 3. -й. Шведова. Н. Ю. Принципы исторической стилизации в языке повести Гоголя Тараса Бульба. Там же. Третьякова НП. Работа Гоголя над языком, стилем Тараса Бульба. Сопоставление разных редакций повести. Там же. Сорокин. Словарный состав мертвых душ Гоголя». В книге «Гоголь. Статьи и материалы» Ленинград, 54-й год. Ефимов, а. И. О значении Гоголя в развитии русского литературного языка. В сборнике Николай Васильевич Гоголь, 54 год. Основная библиография произведений Гоголя и литературы о нем дана в книге. Войтоловская, Э.Л. Степанов, А.Н. Гоголь семинарий Ленинград 1962 год. Страница 678. Десятая глава. Михаил Юрьевич Лермонтов 1814-1841 год. Шум 1814 год. Русские войска. Возвращались из-за границы И вступали в спаленную пожаром Москву. Оркестры играли, Покачивались кивера, Развивались простреленные в сражениях знамена. На груди победителей сияли боевые кресты, На загорелых лицах улыбки. Народ стоял вдоль улиц, Теснился в распахнутых окнах, И, заглушая музыку, Гремела несмолкаемая ура. Пал могучий, считавшийся Непобедимым заводеватель Наполеон. Европа была освобождена. Имя русского народа стояло на недосягаемой до толи ступени славы. В это самое время, когда Москва, ликуя, встречала победителей в доме напротив красных ворот в ночь на 3 октября 1814 года у Марии Михайловны Лермонтовой, жены отставного капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын. Михаила. Весною 1815 года шести месяцев от роду Лермонтова увезли в Тарханы. Так называлось пензенское имение его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Теперь это село Лермонтова Пензенской области. тархана Лермонтов рос и воспитывался. До 13 лет Смутно помнил он Ласковые руки И слабый голос матери напевавшей ему Грустные песни Мать умерла Когда ему шел третий год Отца Лермонта видел редко Бабушка не любила Юрия Петровича Вскоре после смерти жены Он уехал из Тархана Сына оставил бабушке. Она потребовала этого. В ином случае грозила лишить Мишеньку наследства. Елизавета Алексеевна, состоятельная помещица со значительными связями в Москве, в Петербурге, обещала дать его сыну блестящее воспитание. Так мальчик и рос. Круглым сиротой при жизни отца и баломнем бабушки Потеряв мать, Лермонтов привязался к Лукерии Шубениной, крепостной крестьянке, которая была взята к нему кормилицей и полюбила его как родного. От мамушки Лукерии, от крепостной дворни слышал Лермонтов, когда подрос старинные рассказы про царя Ивана Грозного, про удалых волжских разбойников, Про Атамана Разина, про Эмельяна Пугачева. Однажды, выбежав из дома, Лермонтов увидел, Что крепостных ведут к Остановил людей, крикнул со слезами. «Бабушка, я не позволю бить, Ведь мужики такие же люди, как и мы!» Вышла бабушка на крыльцо и отменила порку а внуку пригрозила «Ишь ты, защитник!». Но Арсенева была еще лучше других помещиков. В соседнем селе Тархове у помещика Масалова крестьян истязали безжалостно калечие. Помещица Давыдова, например, забивала крепостных женщин до смерти, и все сходило с рук злодеям. С годами Лермонтов понял – по всей России раздается стон крепостного народа, льются крестьянские слезы. Лермонтов рос вспыльчивым, своенравным, впечатлительным. Тяжело переживая разборы, раздоры отца и бабушки, привыкал к одинокой К одиноким раздумьям, мечтам, моя душа, я помню, С детских лет чудесного искала. Он воображал себя атаманом волжских разбойников И увлекался семейными преданиями, По которым родоначальником Лермонтовых Был легендарный шотландский поэт-колдун живший в XIII веке, Томас Лермонт по просьбищу Рифмач. Георг Лермонт попал в плен к русским в XVII веке и остался жить в России. Отсюда и понятно, почему Лермонтов часто упоминал в ранних стихах о Шотландии, называя ее своею. В десяти лет бабушка повезла Лермонтова, своего внука на Кавказ, лечиться в Пятигорск. Суровая и величественная страна покорила его. Казалось мальчику, что он очутился в горах родной Шотландии. Но Кавказ стал называть своей второй Родины. Появилось через некоторое время там же его стихи. Тебе, Кавказ, суровый царь земли, Я посвящаю свой стих небрежный. Как сына ты его благослови И осени вершины белоснежной. А вот современный Поэт чеченской национальности Мама Каев так пишет. Кто не воспел величие вершин, кому здесь вдохновение не явилось, Кавказа, горы? Здесь Лермонтово сердце чаще билось, здесь волю славил он России. Сын. Страница 679. Лермонтов и общественная среда. Лермонтов ушел в 12-й год, когда произошло восстание декабристов. Это событие не могло пройти мимо сознания непоготам развившегося подростка. Герцен писал: Все мы были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Мы увидели только казни, изгнание, принужденное к молчанию. Сдерживая слезы, мы выучились сосредотачиваться, скрывать свои думы. А какие думы? то были сомнения, отрицания и злобные мысли. Помимо общего политического возбуждения, охватившего страну, в Тарханах, Пензенском имении бабушки, Лермонтова, Арсеньевой, Взявший на воспитание рано осиротевшего внука, как мы уже говорили, имелись особые поводы для волнений и разговоров. Брат бабушки Дмитрий Александрович Столыпин, командовавший корпусом в Южной армии, был близок к Пестелю и вместе с будущими декабристами принимал участие в организации так называемых Ланкастерских школ взаимного обучения. Он умер во время допросов. Другой брат бабушки Аркадий Александрович Столыпин, умерший в начале 1925 года перед восстанием, был знаком с Рылеевым, с Гриборедовым, И, как показал наследствие Бестужев, одобрял тайное общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним. Это «Восстание декабристов, том 2, страница 68. Вдове Аркадия Столыпина, дочери Мордвинова, Рылеев посвятил послание Вере Николаевной Столыпиной. Напечатанное в 1925 году, Полное политических намеков, Оно могло восприниматься как завещание Поэта-декабриста Молодому поколению Столыпиных, Которому принадлежал и Лермонтов. «Пусть их сограждане увидят Готовых пасть за край родной, Пускай они возненавидят неправду пламенной душой. Кстати, тесть Столыпина, Аркадия, адмирал Мордвинов, член тайного общества был. Царь Николай I, узнав об этом, назначил его членом суда, который должен был вынести приговор его друзьям-декабристам. Адмирал не испугался, Он, единственный из всех членов суда, поднял голос против смертной казни. Большое значение для идейно-политического и литературного развития Лермонтова имело пребывание его в университетском благородном пансионе 1828-30 год. Пансионик. Он был участником существовавшего здесь под руководством Райча С.Е. общество любителей словесности, а в пансионских рукописных журналах помещал свои ранние литературные опты. В 1830 году относится первое выступление Лермонтова в печати. В журнале «О теней» появилась его стихотворение «Весна». Раннее творчество еще не было самостоятельным. Он увлекался Пушкиным и поэтами его школы. А вскоре Лермонтова покорил Байрон. С ним находил даже сходство. причем по внешности старался походить на него. И вот под впечатлением биографии Байрона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 политическую окраску. Яркой иллюстрацией этого является чтение наизусть запретных стихов Пушкина и поэма Рылеева-Войнаровский. Вспоминает воспитанник пансиона Милютин. Бенкендорф докладывал в 1830 году Николаю Первому. О политических настроениях в обществе я отмечал, что среди воспитанников пансиона при Московском университете встречаем многих пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России. Красный архив. Том 38, страница 141. Это привело к неожиданному появлению в пансионе Николая I. Он обрушил свой гнев учащихся настолько сильно, что современники вспоминают, было страшно. Учебное заведение, носившее привилегированный характер, было неизведено, на уровень гимназии, где практиковалось применение розок. Лермонтов оставляет пансион. С поступлением в университет Лермонтов оказался в еще более широком кругу передовой молодежи того времени, и это не могло не отразиться на его дальнейшем идейном развитии. В дореволюционном литературоведении сложилась легенда о Лермонтове как о замкнувшемся в себе юноше, чуждавшемся товарищей, стоявшем в стороне от кипучей студенческой жизни. Но наука последующая развеяла эту легенду, показав живые связи молодого Лермонтова с его окружением и обрисовала интересы, идеи, настроения этого окружения. Это было как раз предметом исследования в научной биографии Лермонтова, написанной Бродским Н.Л. Вышел первый том, охватывающий 1814 32 год. Лермонтов учился в Московском университете в те годы, Тогда студентами университета, одни несколько раньше, другие несколько позже по времени поступления, были будущие крупнейшие деятели русской общественной мысли, литературы – Белинский, Станкевич, Герцен, Огарёв, Гончаров, а также участники Герценовского кружка – Сатин, Сазонов, поэты из группы Станкевич, Красов и Клюшников. Лермонтов жил теми же идейными интересами, которые волновали и других передовых студентов его времени. О связи Лермонтова со студенческим коллективом свидетельствует его участие в так называемой Маловской истории. Это выступление студентов против реакционного бездарного профессора Малова. Образовался кружок молодежи и вокруг Лермонтова, Закрепский, А.Д. Шиншин, С.Н. Помимо тех сведений, которые можно извлечь из различных исторических свидетельств, Ценнейшие данные для понимания идейной жизни Лермонтова и близкой к нему группы студентов имеются в драме Лермонтова Странный человек, где изображены студенческие беседы, споры. Это 680-я страница. Известно, что пьесы Лермонтова содержат много автобиографического материала. О персонажах драмы Странный человек Лермонтов заметил: Лица, изображенные мною, все взяты с природы. Мы имеем право распространить это указание драматурга и на изображенных им студентов. В драме Лермонтова они не только читают свои художественные произведения, не только обсуждают театральные постановки, но пытаются решить общественно-политические вопросы, возникшие в сознании передовых людей эпохи, о путях развития России, о национальном достоинстве русских людей. При отсутствии точных данных о знакомстве Лермонтова с Герценом большой интерес представляет указание одного из современников на близость Закревского к Герцену и Агарёва. Но и независимо от этого идейная близость между Лермонтовым и Герценом несомненно. Значение решающего свидетельства имеет слова Герцен. Лермонтов полностью принадлежит к нашему поколению, к поколению разбуженных великим днем 14 декабря. Седьмой том, 225 страница. Тем самым Герцен признал идейную близость Лермонтова к революционной молодёжи 30-х годов. Таким образом, молодой Лермонтов в обстановке Николаевской реакции находит свое место среди тех общественных кругов, которые стояли в оппозиции к существующему режиму. Сосланный за стихотворение «Смерть поэта» в 1837 году на Кавказ, Лермонтов сближается с отбывавшими там наказание декабристами Лорером Н.И., Назимовым И.А., Кравцовым С.И., впрочем, полного взаимопонимания между непримиримо относившимися к правительственной политике поэтом и кавказской группой декабристов, склонной сочувствовать некоторым распоряжениям правительства, не установилось. По-настоящему Лермонт сблизился только с Адоевским, а и, который, как пишет поэт в стихотворении памяти Адоевского в 1939-м, сохранил веру гордую в людей, жизнь иную. Для Лермонтова, наследника декабристов, Адоевский явился живым носителем декабристских традиций. В 1839 году, в конце 1947 года поэт был возвращен из ссылки, в Петербурге Лермонтов общается с группой оппозиционно настроенной молодёжи. По числу входящую в группу участников она получила название Кружка 16 Это была светская молодежь, Аркадий Столыпин, Гагарин, Броницкий КВ. Далекая от революционно-политических задач, но все же мирившаяся, не мирившаяся с реакцией. Один из участников кружка, Броницкий, вспоминает о ночных беседах, на которых все из кружка обсуждали события с такой непринуждённостью свободой, как будто бы третье отделение собственного его императорского величества канцелярии вовсе не существовало. Подлинник по-французски «Смотри жизни творчества» Лермонтова, Академия наук, 41 год, страница 81-й. Но Лермонтов, конечно, далеко опережал эту фрондирующую группу в своём идейно-политическом развитии. Большое общественно-историческое значение имело встреча Лермонтова и Белинского – которая состоялась здесь в 1840 году, когда поэт находился под арестом за дуэль сыном французского посланника Де Барантом. Еще до этого Белинский, познакомившись с первыми появившимися в печати стихотворениями Лермонтова, высоко оценил его талант. Право, в нем таится что-то великое. 11 том, 375 страница. Писал Белинский о Лермонтове Крахевском. На Руси явилось новое, могучее дарование. Имя Лермонтов. 11 том, 378 страница. Утверждал Белинский в письме Станкевичу. А в письме к Боткину он поставил молодого поэта в один ряд с Пушкиным и Гоголем. Страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника. 11 том, 441 страница. Однако при первом знакомстве Лермонтов Неохотно шедший на сближение с другими, произвел на Белинского неприятное впечатление. Но во время четырехчасового свидания в Арданас-Гаусе два великих современника в дружеской беседе не только хорошо узнали друг друга, но и нашли общего много в своих взглядах и вкусах. Вернувшись от Лермонтова, Белинский сказал Панаеву «И, и «Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть». Это Панаев, литературное воспоминание, 50-й год, страница 136-я. Свои впечатления от беседы с Лермонтовым Белинский изложил в письме Будкину в 1940 году. Критик высоко оценил и чудную натуру поэта, и его верный взгляд на искусство, и чисто непосредственный вкус изящного, и семена глубокой веры в достоинство жизни и людей. 11 том, 509 страница. Ценное наблюдение над взаимоотношением Белинского и Лермонтова сделал аненков П.В. По его словам, Лермонтов испытал глубокое воздействие Белинского, который овладевал поэтом, входил в его созерцание, хотя не без труда. аненков литературное воспоминание, 28-й год, страница 247 -я. В свою очередь... Личность и творчество Лермонтова, непримиримо отрицавшего современную ему крепостническую действительность, способствовали отказу Белинского от примирения с действительностью. О наметившемся сближении поэта с кругом Белинского пишет и Чернышевский, по словам которого Лермонтов самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провёл на Кавказе не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. Том 3, 223 страница. Таким образом, идейно-политическое развитие Лермонтова в его основных тенденциях было тесно связано с процессом общественной идеологической борьбы с развитием освободительного движения в 30-х годах. Сближение с прогрессивными общественными силами все больше усугубляло, углубляло разрыв Лермонтова с реакционным дворянством. Воспитанник Московского университета, автор революционно-политических стихов, антикрепостнических драм, романа о крестьянском восстании, Лермонтов оказался в решительной оппозиции к аристократическим верхам Николаевского Петербурга. Это неизбежно должно было привести к конфликту, что действительно и случилось в 1837 году, Когда Лермонтов в стихотворении смерть поэта выступил против реакции, против тех, по чьей не погиб национальный поэт. Это выступление Лермонтова поставило его молодого поэта в число борцов против правительственного режима, которое подвергались жестоким преследованиям со стороны Николая I. Публикация различных документов, связанных с пребыванием Лермонтова на Кавказе, с его последней, печально закончившей дуэлью, позволяла советским исследователям распутать нити интриг, которые плелись вокруг Лермонтова и которые вели в конце концов, в Зимний дворец. Так трагически разрешился конфликт свободолюбивого поэта с правящими верхами крепостнической России. Страница 683. Два периода в творчестве Лермонтова. Творческий путь Лермонтова был очень недолгим. От первых его литературных опытов, относящихся к 1828 году, до последних произведений, написанных незадолго до смерти в 1841 году, прошло не более 13 лет. Творчество поэта распадается на два периода юношеский с 1828 по 1837. И зрелый с 1837 по 1841 год. Среди ранних произведений Лермонтова немало таких, которые должны бы, бы быть отнесены к вполне зрелым. Законченным в художественном отношении Такие, например, стихотворения, в 15 лет написанное жалобы Турка. Чувство Родины в нем сочетается с ненавистью к деспотизму, крепостничеству. 15-летний юноша прибегает к иносказанию, чтобы сделать вывод, всматриваясь в свою страну. Там стонет человек от рабства и цепи. В шестнадцать лет он пишет стихотворение нищи У врат стоял бедняк иссокший от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, но кто-то камень положил в его протянутую руку. В семнадцать лет он пишет стихотворение желания. Зачем я Не ворон степной. В 18 лет он пишет всем известные стихотворения. Белеет парус одиноки. И так далее. В тумане моря голубым. Страница 684. Лермонтов иногда обрывает начатое стихотворение нередко переносит образы, мотивы, выражения из одного произведения в другое. Зачастую, особенно в самых ранних оптах, включает в свои стихи цитаты из произведений других авторов. Сохранившиеся лермонтовские тетради этого периода по своему составу отличаются большой пестротой. Лирические стихотворения здесь чередуются с эпическими, драматическими опытами. Законченные произведения с отрывками, набросками и планами. Художественные произведения сопровождаются автобиографическими заметками и пояснениями. Интересно, что многие юношеские стихотворения Лермонтова в качестве заглавия имели дату написания. Например, 1830 год, мая 16 -го числа, или 30 июля 1830 года. все это позволяет понять характер раннего творчества. Перед нами своеобразный поэтический дневник, в котором юноша-поэт торопится высказать обрывающие его думы, чувства, С течением времени из этих разнообразных творческих заготовок выкристаллизовывается центральная для Лермонтовского идейно-художественного мира поэтические мотивы, образы. По мере идейного и художественного роста творчество Лермонтова приобретает уже большую зрелость и достигает высокого совершенства, ставящего его в ряды великих русских художников. Полной зрелости творчество Лермонтова достигает к 1837 году, когда он создает такие произведения, как «Смерть поэта», «Бородино», «Песня про царя Ивана Васильевича». Но юношеские, зрелые периоды лермонтовского творчества различаются не только степенью мастерства художника. Творчество Лермонтова развивается и в идейном, и в художественном отношении, отражая процесс развития русской общественной мысли и художественной литературы в 30-х годах. В «Лермонтоведении» долгое время господствовало представление о творческой эволюции Лермонтова как о переходе от романтизма к реализму. Во второй половине 30-х годов, пишет Дурлин С.Н., в вопросах художественной и жизненной ценности романтического пути для Лермонтова решался... В отрицательном смысле Но как это можно сказать об авторе, который в это время продолжает творческую работу Над поэмой «Демон» создаёт им Поэму столь, столь же романтическую, пишет горскую легенду, Биглец? Как это можно сказать об авторе? который и в реалистическом романе ⁇ Герой нашего времени ⁇ не полностью порывает с романтизмом. Вот такое упрощенное понимание Лермонтовского творчества покоится на неправильном, неисторическом подходе к романтизму как методу, неудовлетворяющему строгим требованиям искусства, посильным только для реализма. Тот же исследователь находит, что в реалистической повести Белла история любви русского офицера и черкешенки профильтрована от примесей мишуры и позолоты поэмного романтизма. Дурлин как работал? Лермонтов 34 год, страница 109. Своеобразие романтического художественного метода трактуется как его неполноценность. Романтизм расценивается как мишура и позолота или даже как фальш. Дурылин, герой нашего времени, Лермонтова, Москва 1940 год. Страница 12. Между тем, художественная правда также доступна романтизму, как и всякому другому эстетически, идеологически прогрессивному методу искусства. Что касается эволюции Лермонтовского творчества, то здесь не могла. Не проявится общая закономерность развития русской литературы 20 30 х годов. От романтизма к реализму. Этим объясняются реалистические произведения и замыслы Лермонтова последнего периода. Страница 685 Однако овладение методом реализма не привело Лермонтова к отказу от романтизма. Оба художественных метода в зрелом творчестве Лермонтова выступают в сложном, своеобразном синтезе. Лирика. Идейные искания и душевные тревоги Лермонтова нашли выражение прежде всего в его лирике, как непосредственном отклике поэта на окружающую действительность. По сравнению с лирикой предшествующего пушкинского декабристского периода, стихотворения Лермонтова отличаются иным эмоциональным тоном. Это почувствовал Белинский. Если лирические стихотворения Пушкина, как отмечает критик, полны светлых надежд, предчувствия, торжества, то в лирических произведениях Лермонтова Уже нет надежды. Они порождают душу читателя безотрадностью, безверием в жизнь и чувства человеческие. Четвертый том, 503 страница. Трудно найти в русской и, вероятно, в мировой лирике произведение большего драгизма, чем... Гляжу на будущность боязнью, и скучно и грустно, а годы проходят, В себя ли заглянешь? Прошлого нет и следа, и радости, и муки, все так ничтожно, и скучно и грустно. И некому руку подать в минуту душевной нескоды или стихотворение «Благодарность». За все тебя благодарю, обращается Лермонтов к Богу с иронией, за горечь слез, за месть врагов и клевету друзей, за все, чем я обманут в жизни был. Здесь «ты» пишется с маленькой буквы, чтобы цензуру обойти. Эти стихотворения написаны 26-летним поэтом. Лермонтов готов признать полную бессмысленность в это время ненужной жизни. Объясняя смену настроения общественно-политическими условиями, Белинский подчеркивает связь. Лирических переживаний Лермонтова с двумами чувствами передовых людей его времени. Заметив для большей ясности, что, говоря об обществе, мы разумеем только чувствующих и мыслящих людей нового поколения. Четвертый том, 503 страница. Действительно. Чувства глубокой скорби, куреча, острой тоски, отчаяния, окрашивающие лирику Лермонтова, явились результатом крушения общественно-политических надежд, которыми жили передовые представители предшествующего поколения Декабрист. В 17 лет он пишет: никто не получал, чего хотел. «И что любил». Это 1831 год, июня 11 дня. Так называется стихотворение. 18 лет он пишет «Нет, я не Байрон», утверждая национальную оригинальность своего творчества. «Я другой, еще неведомый избранник, но, как он, гонимый вечный странник, но только...» русской душой и говорит в этом стихотворение о разбитых надеждах как основном содержании того груза, который как в океане лежит в душе поэта эти свидетельства лирического поэта можно правильно только понять в связи с общественно-политической Ситуаций тридцатых годов. А вот такую боль его в связи с чем можно понять? Он ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть. Не мне судить, виновен ты или нет, Ты светом осужден? Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, Собрание похвал незаслужённых И столько же насмешливых клевет. Это в 17 лет пишет юноша. Страница 686. социально-политическими условиями Лермонтов объясняет общественную психологию своего времени, когда мощь ума подавлялась безвременной тоской. Пламень добра рано гаснет в людях, и вообще рано жизнь тишка бывает для людей. В том же году Вермонтов пишет стихотворение «Монолог», в котором уже без всякого инасказания развивает те же мотивы. Основная мысль стихотворения – невозможность в современных общественных условиях найти применение лучшим человеческим стремлением. К чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем? Душевное состояние объясняется общественной атмосферой. И душ накажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует. Вот на этой идейной основе в лирике Лермонтова возникает образ узника – желания, приобретающий значение одного из центральных поэтических символов. Лермонтовского творчества. В пору поэтической зрелости Лермонтов возвращается к тому же образу в стихотворении «Узник» 37-й год, начиная его той же выразительной формулой отворить мне темницу». Но теперь мотив неволи звучит сильнее, тоска, По недоступной свободе усиливается образ тюрьмы, приобретает впечатляющую конкретность. Только слышно за дверями звучно-берными шагами, ходит тишина ночной, безответной часовой. Страница 687. Еще раз Лермонов. С глубокой выразительностью И осязательной пластичностью Воплощает мотив неволен В образе пленного рыцаря. Молча сижу под окошком темницы, Синее небо, отсюда мне видно. В небе играет все больная птица, Глядя на них, мне больно и Стыдно. Отражая обстоятельства личной жизни поэта, арест ссылку, образ узников Лирики Лермонтова явился поэтическим выражением общественной судьбы лучших людей эпохи. Глубокое сожаление о несбывшихся надеждах и ощущение политического гнета Усиливались у Лермонтова Сознанием одиночества На которое обречён деятель Не видящий вокруг себя соратников В условиях жестокого террора Направленного против всех оппозиционных сил подобное настроение были вполне естественны Мотив одиночества Находит воплощение в ряде основных образов Лермонтовской лирики. Белеет парус одинокий. На севере диком стоит одиноко сосна. Далеко на юге одна и грустна. Растет пальма. В пустыне одинока стоит старый утёс. Дубовый листок один и без цели.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 Говорит. В Пинзенской области бытует легенда, что Лермонтов сам сочинил мелодию и пел это стихотворение перед дуэлью. А вот что пишет современный поэт по этому поводу. Кабардинский. Гика Газитов. Звезда Что над тобой в ночи светило. Опять с другой звездою говорит, А пуля, что тогда тебя сразила, Сквозь время до сих пор еще летит. Как и тогда она остра, быстра, И каждый день мишень себе находит а каменное сердце вновь обходит, бьет в то, что распахнулось для добра. Чувство одиночества, неверие в возможность взаимопонимания между людьми придает драматический колорит и теме любви в Лирике Лермонтова. Это страница 688-я. В отличие от Пушкина и многих других поэтов, Лермонтов почти не знает счастливой любви. Его отношения к женщине обычно отравлены или осложнены какими-то обстоятельствами, порой даже роковыми, и противоречиями. Разлад между мечтой и действительностью проникает и в чувство любви. Нет «Не себя так пылко я люблю, Не для меня красы твоей блистанье, Люблю в себе я прошлое страдание и молодость, Погибшую мою», — обращается поэт к женщине, В чертах которой он ищет черты другие. «Когда я на тебя смотрю, Таинственным я занят разговором, но не с тобой. В твоих чертах ищу черты другие. Обращается он к дальней родственнице своей Екатерины Быховец, которая напоминала собой любимую им Варвару Алексеевну Лопухину, жившую с нелюбимым человеком. Такова жизнь. Прекрасный облик любимой женщины находится в контрасте с окружающими поэта красавицами городскими. Но поэт, прекрасный этот облик любимой женщины, все время носит с собой. Когда он пишет, как часто пёструю толпой окружён, при шуме музыки, при диком шёпоте затверженных речей мелькают образы бездушных людей, приличием стянутые маски. Для любовной лирики Лермонтова характерно начало его стихотворения «Отчего? Мне грустно, Потому что я тебя люблю. И знаю, молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновение Слезами, тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно. В светском обществе чистая и бескорыстная любовь омрачается злобными сплетнями. Белинский. Короткие-то какие стихи? Боже мой! Какую длинную, грустную повесть содержит в себе каждая строчка! Как оно глубоко знаменательно и как полны эти стихи мыслью. Особенно сильно массив неразделённой любви раскрыт стихотворение сорокового года ребенку и «Завещание». А завещание, в 25 лет написанное, не только о любви. «На свете мало мне остаться, жить». «Моей судьбой никто». Не озабочен. А если спросит кто-нибудь, На вылет в грудь я пулей ранен. Умер честно, Плохи наши лекаря. Родному краю поклон я посылаю. Сознание одиночества – Отчужденность от людей окрашивает тему поэта в творчестве Лермонтова. Это страница 688. В стихотворении поэт он признает, что его современники перестали понимать простой и гордый язык. Вскоре... После этого стихотворения Не верь себе, Лермонтов подвергает сомнению самую возможность понимания поэта людьми, которые не желают знать его страданий. Эта тема находит завершение в одном из последних стихотворений Лермонтова ⁇ Пророк ⁇ Как бы продолжая одноимённое пушкинское стихотворение, Лермонтов рассказывает о том, какова была судьба общественной миссии пророка-поэта. Его обличительные речи, высокие призывы встретили враждебные отношения со стороны людей, погрязших в злобе и Пароль. Страница 689. Своеобразным итогом всех этих горьких, тяжких переживаний явилось «Прощай, немытая Россия», в котором поэт, полный гражданского негодования, называет родную страну «страной рабав, «страной господ». А ссылку на Кавказ осознает как возможность получить хоть немного свободы. Сила, настойчивость, с которой все рассмотренные выше мотивы выражены в лирике Лермонтова, объясняются гнетущей общественно-политической обстановкой периода разгрома революционного движения. Закономерность – Подобных настроений подтверждается тем фактом, что они были знакомы многим и притом лучшим современникам поэта. Герца, например, свидетельствует, вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились замыкать самих в себе. Седьмой том, 225-я страница. Огарёв пишет о поэзии Лермонтова в неоконченной статье «С утра до ночи». Мне трудно оторваться от его стихов, как от какой-то собственной страсти. Приведя в письме к Богуботкину В.П., сороковой год, стихотворение «И скучно и грустно», или стихотворение «Монолог», «Молитва». Белинский признаётся, «Эту молитву» – вышел он, писал стихотворение, молитвы еще, – «твержу я теперь потому, что она есть полное выражение моего моментального состояния, то есть состояние в данный момент. Однако трагизм, мироощущений и мировоззрения Лермонтова не приводил его к романтическому уходу от, от действительности, к погружению его в свой внутренний мир и тем более к примирению с безысходностью своего положения. Глубоко раскрытое трагическое Судьба своего поколения дает возможности поэту выразить непримиримый гневный протест против судьб многих народов, против общественно-политических условий реакционной эпохи. Начало отрицания, свойственно поэзии Лермонтова, Таила в себе огромную взрывчатую силу. Но было бы неправильно ограничить характеристику лермонтовской лирики рассмотрением выше мотивами и настроениями. Страница 689. Это было бы односторонним пониманием творчества поэтов, что иногда встречается в Лермонтоведении, особенно было в Характеризуя эпоху Лермонтова как эпоху рефлексии, Белинский признает, однако, вот эту характеристику неполной. «Нет», – пишет критик, – «это не смерть, не старость. Люди нашего времени так же или еще более полны» жаждаю желаний, сокрушительную тоскою порываний и стремлений. Это только болезненный кризис, за которым должно последовать здоровое состояние лучше и выше прежнего. четвертый том, 519 страница. Лермонтов своим творчеством подтверждает характеристику эпохи, данную Белинского. Последний оставил нам ценнейшее свидетельство о положительных началах мировоззрения Лермонтова. Передавая в упомянутом выше письме к Боткину свои впечатления от разговора с Лермонтовым, Белинский замечает, Мне отрадно было видеть в его рассуждении и в его рассудочном, охлажденном, озлоблённом взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры, достоинство того и другого. Я это сказал ему. А он улыбнулся и говорит, дай-то Бог. Одиннадцатый том, 509-я страница. Лирика Лермонтова не исчерпывается мотивами тоски, одиночества. Лирические произведения поэта полны иных чувств, стремлений. Можно сказать, что на каждое отрицание мы найдем у Лермонтова утверждение. Страница 690 Поэт стремится преодолеть и преодолевает гнетущие, мешающее жить, действовать настроение. Активное, боевое, оптимистическое начало ярко выступает в поэзии Лермонтова. Мрачные настроения сменяются светлыми переживаниями, отрицание жизни, мотивами жизнеутверждения. Этим, Укрепляются идейные связи Лермонтова с его передовыми современниками, преодолевавшими состояние общественного упадка. Одним из наиболее значительных лермонтовских стихотворений раннего периода является полное глубокого содержания лирическая исповедь поэта, озаглавленная датой ее написания. 1831 июня 11 дня. И здесь мы встречаем характерную для Лермонтова жалобу на мучительные дни, страдания роковые. Но основным в стихотворении является иной мотив – утверждение жизни и борьба за жизнь поэт пишет. Под бытия не устает И не хладеет гордая душа. Судьба ее так скоро не убьет, А лишь взбунтует. Чрезвычайно характерно последние слова. Нагнет судьбы поэт готов ответить бунтом. В таком контексте Глубокий общественно-политический смысл приобретает и дальнейшие слова того же стихотворения. Так жизнь скучна, когда борения нет. Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, Как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать. Страница 691. Поэт из сферы мысли жаждет перейти в сферу действия, разделяя это стремление со своими передовыми современниками. Через три года после написания Лермонтовым этих строк Блинский провозгласит в своих литературных мечтаниях «Жизнь есть действование, а действование есть борьба». Позднее Герцог Так сформулирует ту же идею. Человеку мало блаженства, спокойного созерцания видения. Ему хочется полноты упоения, страданий жизни. Ему хочется действовать. Ибо одно действование может вполне удовлетворить человека. Это личность действования. Третий том, 69 страница. Жадное желание и дело активного вмешательства в жизнь признал особенностью поэзии Лермонтова Горки. Страница 691. Страстная жажда жизни, действия, борьбы помогала Лермонтову преодолевать его пессимистические настроения. Горкис охарактеризовал пессимизм Лермонтова как Действенное чувство, как отрицание современности и жажду борьбы. Горькая история русской литературы, 1939 год, страница 160. -я. Лирика Лермонтова продолжает традиции гражданской поэзии Пушкина и декабристов. Она зовет к борьбе за свободу, хотя у поэта В эпоху переоценки неоправдавших себя планов революционного переворота силами передового дворянства не было и не могло еще быть ясной политической программы. Рядом политическим стихотворением Лермонтов откликнулся на события 30-31 года июльскую революцию во Франции, холерные бунты в России и другие. В стихотворении 30 июля Париж, 30-й год, выражая свое сочувствие революции, свергнувшей тирана, Лермонтов сформулировал такую общую мысль – «Есть суд земной и для царей». К 1830 году относится стихотворенное, обращённое к сосланным декабристам. Это набросок Новгород. Поэт призывает их сохранить мужество, обнадеживает, Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали. 692 страница. Гражданские мотивы, прозвучавшие в лирике Лермонтова 30-31 годов, не исчезают из нее и в дальнейшем, хотя они выражают обычно в более общих, иногда символических образах, дающих глубокое философско-психологическое осмысление общественно-политическим проблемам. Таково, например, стихотворение «Парус» С его заключительным двустишием, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Одним из самых значительных произведений русской революционно-политической поэзии явилось стихотворение Смерть поэта, 37-й год. Горько, оплакивая гибель великого поэта Лермонтов, гневно обвиняет. В этом реакционные верхи дворянства, против мнений которого восстал Пушкин. Не вы сперва так злобно гнали его свободный смелый дар <свят> и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Стихотворение, написанное под первым впечатлением. Разнесшаяся по Петербургу вести о дуэли первоначально заканчивалось скорбными строками о замолкшем поэте. Но когда Лермонтов увидел, что аристократические придворные круги не только не разделяют национальной скорби о безвременно погибшем поэте, но даже берут в сторону его убийцы, стихотворение было дополнено новыми шестнадцатью строками, в которых автор призвал к ответу правительственную верхушку, угрожая ей неотвратимым возмездием. Гражданское негодование, которым была сильна в свое время революционная поэзия декабристов, продиктовало поэту смелые клеймящие слова. Вы, жадной толпой стоящего трона, Свободы, гения и славы, палачи, Таитесь вы под сенью закона, Пред вами суд и правда, Все молчи. Анонимная копия последних шестнадцати строк С припиской «Возвание к революции» была доставлена Николаю Первому. Такое истолкование лермонтовских стихов по мне соответствовало их политической тенденции. Аристократические герки, которым неизвестный до поэт угрожал кровавой расправой за пролитую им поэта праведную кровь, имели все основания, ожидающий их Божий суд принимать как суд народа, перед которым рано или поздно придется предстать палачам свободы. Страница 693. Известный деятель русского искусства Стасов В.В., тогда воспитанник еще аристократического училища правоведения, вспоминает о впечатлении, произведённом на молодое поколение смерти Пушкина. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург. Даже и наше училище разговором, сожалением, сожалению, не было конца. А проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком в рукописи стихотворения Лермонтова «На смерть Пушкина», Глубоко взволновало нас, и мы читали, декламировали его с беспредельным жаром, а в антрактах между классами тоже. Хотя мы хорошенько не знали еще, да и узнать-то не от кого было, про кого эта речь дошла в строфе, а вы толпою жадной стоящий в дрон, но все-таки мы волновались. Приходили на кого-то в глубокое негодование, Пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые пожалуй, на что угодно. Так нас подымала сила Лермонтовского стиха, Так заразителен был жар строчек, Пламеневший в каждом слове. Но вряд ли, когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за 20 перед тем горы от ума. Это русская старина, 1881 год, первый номер второй, страница 410. На Николая I стихи Лермонтова произвели. Столь сильное впечатление, что царь сослал поэта на Кавказ. Сама, само собой разумеется, что открыто выступать со стихотворениями на политические темы для Лермонтова было невозможно. Однако настроение, нашедшее выражение в его последующем творчестве, теснейшим образом связаны с непримиримым протестом против гнетущей общественно-политической обстановки. И вот это придает лермонтовской лирике политический характер. Например, незаконченное стихотворение «Не смейся над моей пророческой тоскою» – 37-й год – тематически и стилистически близко к стихотворению «Смерть поэта». Лермонтов для себя ждёт участи Пушкина «Погибнуть жертвой людской злобы». В двух тесно связанных между собой стихотворений «Бородино, 37-й год», «Дума, 38-й» Лермонтов с особенной глубиной поставил важную для 30-х годов проблему активного служения обществу и вопрос о деятеле, достойном этой высокой задачи. Первым из этих стихотворений Бородино Лермонтов воплотил свое представление о сильных, смелых людях, которые были... В эпоху 1812 года, и которых по наблюдениям поэта не было в его время. Были люди в наше время, не то, что нынешние племя Богатыри, милые, говорит участник Бородинского боя. Связь стихотворения вродено с идейными исканиями Лермонтова понял, Белинский почувствовал здесь жалобу на настоящее поколение, дремлющее бездействие, зависть к великому прошедшему столь полному славы и великих дел. Четвертый том, 503-я страница. Но Лермонтов обратился к теме Отечественной войны 12-го года непросто, порядке романтического отталкивания от неудовлетворявшей его современной действительности. События 2012 -го года показали миру героизм русского народа и положили начало тому движению дворянских революционеров, спад которого в период реакции так остро и болезненно ощущал поэт. Естественно, что он противопоставляет своим неспособным на общественную борьбу современникам именно деятелей порожденных эпох 12 -го года. Лермонтов прав, когда связывает мужество и стойкость людей 12 -го года с их пламенным патриотизмом, с их беззаветной преданностью Родине. В странице 694 вкладывая рассказ о Бородинском бою в уста простого воина, Лермонтов становится на демократическую точку зрения в оценке событий и людей. Заслуга стойкого сопротивления врагу по свидетельству самого Ермонтова. принадлежит народу, солдатам, проявившим высокое национальное патриотическое сознание. Демократическая идея стихотворения нашла выражение в его историзме. Исторично по духу и по деталям это стихотворение. «Перестрелка первых двух дней». 24 августа и 25. Сражение в третий день 26 августа. Описание современников Бестужев Марлинска и Глинка. Описание отдельных моментов битвы. Речь полковника Хвата. А это был генерал докторов. Его называли отцом начальником. Кстати, Лермонтова в свое время называли отцом-солдатом. Героем является не полковник, не генерал в этом стихотворении, а рядовой солдат, один из тех, о котором забыл Жуковский в своем певце «Восстание русских воинов». Кстати, Лев Толстой указывал, что моя война и мир выросла из Бородина. Лермонтова. и демократическая идея стихотворения нашла выражение в его и стиле В каждом слове, писал Белинский, слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден силен и полон поэзии. Том 4 страница 503. Демократические тенденции, нашедшие выражение в стихотворении Бородино, не были случайными у Лермонтова. Об этом свидетельствуют многие его произведения зрелого уже периода, песня про царя Ивана Васильевича «Родина» и другие. В Думе Лермонтов даёт критику своего поколения, Он упрекает современников за душевный холод, за неумение отдаться чему-нибудь со всей страстью, за отсутствие твердых убеждений и неспособность к действию, за равнодушие к добру, злу, за идейное и творческое бесплодие. Верманта понимает, что такие настроения большинства современной ему молодежи, обусловлены общественно-политической обстановкой, но поэт не находит возможным оправдывать людей, склонившую голову под ударами реакции. И он бросает этим людям обвинение к добру и злу, постыдно равнодушно, «В начале поприща мы вянем без борьбы, Перед опасностью позорно-молодушно, А перед властью презренные рабы». Страница 695. В контексте с последним острополитическим стихом Понятие добро, зло, борьба, опасность обнаруживает свое политическое значение. Недаром два последних стиха не были пропущены цензуры. Оценивая свое поколение со строгостью судьи, гражданина, Лермонтов обвиняет его в отсутствии революционности. Это было созвучно с тем упреком, который был брошен Рылеевым изнеженному племени переродившихся славян. Тем его современникам, которые забыли славные традиции героического русского народа, с давних лет боровшегося за свою независимость. Белинский писал, если под цатирую, должно разуметь не невинное зубоскальство, Веселеньких остроумцев огромы негодование грозу духа, оскокорбленного позором общества, то дума Лермонтова есть сатира. И сатира есть законный род поэзии. Четвертый том, 522 страница. Но среди своих. Современников Лермонтов, как мы видели, находил близких к себе по духу людей. Это засвидетельствовал поэт и в своей лирике. Например, в стихотворении «Спеша на север издалёка», 1937 год, Лермонтов, возвращающийся из Кавказской ссылки, с волнением говорит о предстоящей встрече с теми добрыми, пылкими, благородными людьми, которые делили молодость с поэтом, его ждали. Образ одного из идейно близких ему людей Лермонтов нарисовал в стихотворении памяти Адоевского, а. и Связь с подобными людьми давала поэту возможность преодолевать индивидуалистические настроения которые легко возникали в общественной обстановке 30-х годов. В лирике Лермонтова большое место занимает образы, воплощающие идею родной души. Остро переживая свое одиночество, Лермонтов не мирится с ним. Вот почему в его лирике так настойчиво звучит мотив преодоления одиночества – Одинокому узнику отрадна мысль о товарище сосед. Сочувствие милой соседки рождает у пленника тюрьмы жажду на Так и одинокой сосне снится прекрасная пальма. Покинутый утес не может забыть золотой тучки, ночевавшей на его груди. Страница 696. Возможность взаимопонимания между близкими людьми позволяет поэту внести положительное, светлое начало и в трактовку тему любви. Пусть счастье в любви является мечтой, но поэт верит в осуществление мечты и не отказывается от своего чувства. Пленительный образ женской красоты, созданный воображением поэта, может найти и реальное воплощение. И все, мне кажется, живые эти речи в года минувшие слыхал когда-то я. И кто-то шепчет мне, что после этой встречи мы вновь увидимся, как старые друзья. Это страница 696 Возможность глубокой духовной близости с любимой женщиной поэт утверждает в стихотворении «Есть речи – значение». О постоянстве в любви поэт говорит в стихотворении «Расстались мы, но твой портрет» – 37-й год. С огромной силой, могуществой и бесконечной земной любви утверждается в стихотворении «Любовь мертвеца» – 41-й год. Трактовка темы загробной любви прямо направлена против мистического романтизма в духе Жуковского. Что мне сияние Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой. Ласкаю я мечту родную везде одну, Желаю, плачу и ревную, как в старину. Так и тема поэта в творчестве Лермонтова не сводится к мысли о том, что общественное служение писателя остается безрезультатным. В стихотворении пророк 41 год не чувствуется примиренности с горким делом поэта. Наоборот, в нем звучит протест против непонимания поэта обществом. Подобный протест двумя-тремя годами ранее с большой силой был выражен Лермонтов в стихотворении «Поэт». Когда-то период общественного подъема стихотворения поэта звучал, как колокол на башне ночевой, Воспламенял бойцов для битвы? Лермонтов стремится возродить эти традиции гражданской поэзии. Проснёшься ли ты опять, осмеянный пророк, Иль никогда на голос умщений с золотых ножом Не вырвешь ты клинок, покрытый ржавчиной презрения. Лермонтов не только жаждет вмешательства поэта в общественную жизнь, но рассматривает это вмешательство как акт протеста, борьбы. Страница 697. Символика кинжала была знакома русской политической поэзии Кинжал Пушкин. Поэт в понимании Лермонтова деятель, борец Лермонтов – не изменяет идеалу поэта-гражданина выдвинутому передовой русской поэзии. Понимание реакционности, ничтожества, косности дворянского общества обращало мысль Лермонтова к иным социальным силам – демократическим неудача выступления дворянских революционеров Ставила перед Лермонтовым, как и перед другими деятелями освободительного движения, вопрос, новый об общественно-исторической роли народа. Страница 697. Воспоминания о народном подвиге спасения Родины в 2012 году перед Лермонтовым раскрывалась иная Россия, не та, немытая Россия, которая вызывала у поэта горькие чувства, эта иная, подлинно народная Россия становится предметом идейно-творческих раздумий Лермонтова. Поэтому в одном из самых значительных произведений этого периода в «Родина»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 В 1841 году в отечественной записках «Стихотворение Родина» было своеобразным выступлением Лермонтова по одному из важнейших вопросов идейно-политической борьбы. Славянофильскому пониманию путей развития России, реакционной народности – Квасному патриотизму идеологов крепостничества противостояло прогрессивное решение тех же вопросов у писателей революционного направления. Каких же Белинского, Герцена, Лермонтов в родине присоединяется к революционному направлению Представители которого реакционеры обвиняли в отсутствии патриотизма. Энергично, начиная с стихотворения утверждением своей любви к родине, люблю отчизну я. Здесь логическое ударение стоит на глаголе Люблю, отчизну я. Он продолжает любить. Лермонтов как бы возражает обвинителя. Их лжепатриотизму поэт противопоставляет свою странную по их представлению любовь, по их представлению. Но именно Лермонтов, как справедливо писал Добролюбов, понимает любовь к Отечеству истинно, свято, разумно. Приведя дальше строки Лермонтовского стихотворения, из которых видно, что поэт любит деревенскую крестьянскую Россию, с ее величественной, скромной в своей красоте природы с ее печальными деревнями, со следами упорного будничного труда, с незатейливым праздничным весельем крестьян. Добролюбов заключает «Полуменьшего выражения чистой любви к народу, гумайнейшего взгляда на его жизнь, нельзя требовать от русского поэта». Первый том, 238-я страница. Патриотизм Лермонтова был революционным. Отвергая общественно-политический уклад Николаевской России, поэт любил народную Россию, которую он страстно желал видеть свободной. Глубокая вера в русский народ нашла выражение в записи, сделанной им в том же году, когда написано было стихотворение «Родина» утверждая, что Россия вся в настоящем и будущем, Лермонтов вспоминает сказку о Еруслане Лазаревиче, который, просидев в Сиднем 20 лет на 21 году, встал и пошел, Встретил 37 королей, 70 богатырей и... Такова Россия! Добавляет Лермонтов. В своей богатой, разнообразной по содержанию лирики Лермонтов с волнующей страстностью и покоряющей искренностью выразил непримиримый протест против политического гнета, социальной несправедливости своего времени, против общественного индиферентизма и безыдейности, получивших широкое распространение в период реакции, и призвал своих современников, к действию, к борьбе, бороться с самодержавием, бороться за свободу и счастье человека, говорил он. Страница 698 Богатство, сложность внутреннего мира поэта, столкновение в его душе противоречивых настроений, стремлений, острота и силы переживания личности, ищущей выхода из невыносимых условий жизни, колебания между уходом в себя и потребностью рассказать о себе, все это определило стил стилистические особенности лирики Лермонтова. Это поэзия необычайного лирического подъема. Поэзия эмоциональной насыщенности огромной. Отсюда большое значение в лирике Лермонтова субъективно выразительных средств языка. Они почти... Безраздельно господствует в ранней лирике, которая особенно заметно носит характер патетической исповеды. Юнный Лермонтов охотно пользуется эмоциональными эпитетами. Печальная мечта, печальный призрак, мучительные дни, пламень роковой, дивная быстрота, любимые мечты, чудная высота эмоциональными сравнениями, резкими антитезами. Всё было ад или небо в них, силой мысли в краткий час я жил века. С такой душой ты бог или злодей, жизнь ненавистна, но смерть страшна, обильными также и эффектными – Метафорами пылкая мечта приводит в жизнь минувший скелет, Леденеет быстрый ум, меж радостью и горем полусвет, Сердце полное огня. Это все в одном стихотворении почти 1831 года июня 11 дня. Преобладание субъективно-эмоциональных форм выражения в ранней лирике Лермонтова тесно связано с романтической поэзией 20-30-х годов, в частности, с лирикой декабристов, у которых пафос гражданского негодования и политического свободомыслия, свободолюбия находил выражение в разнообразных средствах лирика эпического эмоциональной речи. Такова, например, система эмоционально-выразительных эпитетов фигур в декабристской поэзии. Если раннее творчество Лермонтова представляет собой, как бы сказано, своего рода лирический дневник, то с течением времени В его поэзии растут объективно уже эпические тенденции. Поэт выходит из замкнутого мира своих переживаний и глубже всматривается в жизнь. Этот процесс наблюдается и в лирике Лермонтова. Его лирическое творчество не утрачивает эмоциональной насыщенности, которая характерна для всей лермонтовской поэзии. Однако в его лирике все отчетливое начинает вырисовываться объективные, пластические, законченные образы. А события, о которых рассказывается в лирических стихотворениях, приобретает характер сюжета. Страница 699. Многие стихотворения Лермонтова становятся Балладами. Замечательными образцами такого жанра у Лермонтова являются Умирающий гладиатор, Русалка, Три пальмы, Дары Терека, Пленный рыцарь, Спор, Тамара, Светлана, Морская царевна. Свидание. Образы, сюжеты, подобных лирических баллад носит аллегорический характер часто, но в них находит глубокое и верное отражение современной Лермонтовой действительности в ее существенных особенностях. Таково, например, упоминавшееся высшее стихотворение «Пленный рыцарь». Страница 700. Вместе с тем... И в чисто лирических стихотворениях Лермонтова Зрелой поры выхожу один на дорогу, когда волнуется желтеющее ниво, находит выражение думы и чувства, типичное для тех современников, которые, как и он, не мирились с общественной атмосферой. Лермонтов, например, овладевает в лирике реалистическим художественным методом, обнаруживая себя наследником и продолжателем Пушкина, в лирической поэзии которого, как и во всех, во всем его творчестве в середине 30 х годов восторжествовал реализм. Развитие реализма в лирике отражается и на ее поэтическом языке, совершенствуя Особенности своего раннего лирического стиля, которые придавали ему яркую эмоциональную выразительность, развивая систему средств ораторского стиля, богатого глубокими отточенными афоризмами, вопросами и восклицаниями, острыми, экспрессивными эффектнотами своеобразным эмоциональным синтаксисом. Лермонтов в то же время освобождает свой стиль от излишней метафоричности, от односторонней субъективности, от чрезмерной патетики. Его стихотворный язык достигает необыкновенной простоты, живости, и естественной непринужденности разговорной речи. Лермонтов обладевает поэтическим завоеванием пушкинского реалистического стиля. Достаточно вспомнить такие стихотворения, как «Я к вам пишу завещание, Родина», «Своей зрелой, поэзии Лермонтов ответил на требования. Им же самим предъявленная к русской литературе. «Когда же на Руси бесплодный, раставший сложной мишурой, мысль обретет язык, простой и страсти голос благородный». Журналист, читатель и писатель стихотворений называется. Эмоционально... Но поразительный характер поэзии Лермонтова побуждал автора к широкому использованию ритмических возможностей русского стиха. Он намечает здесь новые пути, по которым пошла в дальнейшем русская поэзия. Например, Лермонтов значительно шире, чем Пушкин, пользуется трехсложными размерами – дактилем, анапистом, и особенно амфибрахиум, подготавливает тем самым почву для метрики Некрасова. Взволнованная страстная поэзия Лермонтова зачастую не укладывалась в традиционные формы размеренного стиха, что приводило поэта к более свободному использованию стихотворных размеров. В размерах Лермонтов иногда допускает чередование амфибрахия с анапистом, что представляет собой отход от традиционной села ботанической направленности в стихе. Таково, например, стихотворение Русалка, 32 год. Русалка плыла по реке голубой, озаряемо. Луной. В ряде стихотворений, особенно ранней поры, Лермонтов делает еще более решительный шаг в сторону тонического стихосложения. Своеобразие новой ритмической системы и её тонкая выразительность блестяще продемонстрированы Лермонтом в стихотворении «Слышу ли голос твой?». Слышу ли голос твой, звонкий, ласковый, как птичка в клетке, сердце запрыгает. Встречу лишь глаза твои, лазурно голубые, душа им навстречу из груди так и просится. Ермонтов обогатил и строфику, русского языка разнообразно варьируя путем различного сочетания рифм, традиционные строфические формы Лермонтов применяет необычайные строфы. Например, семистрочную строфу в стихотворении Бородино П. Некоторые из этих строф были созданы им самим. Своим творчеством Лермонтов завершает тот процесс в русской лирике, который нашёл отчётливое выражение у Пушкина и который был связан с утверждением реализма в русской литературе. Это был отказ от строгих жанровых форм лирики, кодифицированных классицизмом – оды, легия, сатиры, послания – Если у раннего Пушкина мы еще встречаемся с этими жанровыми формами, хотя и наполненными новым содержанием, то по мере роста пушкинского реализма идет перестройка лирики и направ... направлений свободного по форме лирического стихотворения, жанровый характер которого определяется идейно, тематическим содержанием произведений. Это необычайно расширяло границы лирического творчества, делая доступным для него всё многообразие человечества и человеческих переживаний. Лермонтов продолжает то, что начал Пушкин, продолжает то,